Глава 19. Двигательный аппарат и нервы. Осанка. Если мы говорим об осанке человека, речь всегда идет не только о том, как он владеет своим телом, но и о его внутреннем стержне. Внешняя форма соответствует внутреннему содержанию. Если, например, мы говорим о прямом человеке, то следует иметь в виду, что прямохождение – это физическая особенность человека, которая сыграла решающую роль в развитии человечества. Зверь не может быть прямым, потому что он еще не выпрямился, не встал на ноги. Когда-то, на заре нашей истории, человеку удалось сделать этот огромный шаг. Он выпрямился, получив возможность смотреть вверх. На небо Он получил возможность стать Богом Но вместе с тем и риск стать заносчивым настолько, чтобы показаться Богом самому себе Риск и шанс проявились и на физическом уровне Животные ходят на четырех лапах Поэтому мягкие части их тела хорошо защищены У человека же, который опирается только на две конечности они абсолютно беззащитны. Беззащитность и ранимость сопровождаются по принципу полярности, открытостью и восприимчивостью. Позвоночник дает нам возможность сохранять прямую осанку. Благодаря ему человек прям и подвижен, обладает и прочностью, и гибкостью. Позвоночник имеет форму латинской буквы ы S и действует по принципу амортизатора. Полярность жестких позвонков и мягких межпозвоночных хрящей создает эту подвижность и гибкость. Мы говорили, что внутреннее содержание соответствует внешнему. Этот принцип, как всегда, находит отражение в языке. Есть и прямые люди, и те, кто с удовольствием прогибается. Нам знакомы твердые люди, и люди, ползающие на брюхе. Некоторые не в состоянии держаться на ногах и вынуждены ползать на четвереньках. Чтобы создать более благоприятное впечатление о своей внутренней сущности, мы можем искусственно изменить свою внешность. Родители любят делать замечания по поводу осанки. Да выпрямись же, наконец, выпрями спину, когда ты научишься сидеть прямо. С этого начинаются игры в нечестность и обман. Потом появляется армия. Здесь от солдат все в один голос требуют «равняйсь». Солдат обязан продемонстрировать внешнюю осанку даже в том случае, И с никакой внутренней осанки у него нет. Армия с незапамятных времен уделяет внимание именно осанке. Хотя с точки зрения стратегии, иначе как идиотизмом это не назовешь. Печатный шаг и умение стоять на вытяжку не помогли выиграть ни одну битву. Такая дрессировка нужна только для того, чтобы разрушить естественное соответствие между внешностью и внутренним содержанием. Отсутствие внутреннего стержня у солдат проявляется в свободное время, после одержанной победы и в других аналогичных случаях. Партизаны не обращают внимания на осанку. потому что у них есть внутренняя идентификация со своими поступками. Эффективность повышается за счет внутреннего стержня и понижается при внешней показухе. Часто напряженную позу солдата, стоящего на вытяжку со сдвинутыми коленками, сравнивают с позой ковбоя. Но какому ковбою придет в голову ограничивать собственные движения, сдвигая колени. Их открытую позу, при которой человек стоит как бы в центре самого себя, можно встретить в тайши. Когда поза человека не соответствует его внутренней осанке, мы воспринимаем ее как неестественную. Естественная для человека поза дает возможность судить о его внутренней сути. Если болезнь заставляет человека принимать позу, которую добровольно он бы никогда в жизни не выбрал, сразу становится видно, что человек недоволен своим состоянием. И можно даже определить, что же его так гнетет. Глядя на человека, мы должны учитывать, является ли его поза естественной, или он принял ее не по своей воле. В первом случае она отражает его суть, во втором случае отражается тень, то есть то, что человек добровольно не выбрал бы. Если человек шагает по жизни, выпрямив спину, вытянувшись вверх и высоко подняв голову, значит, он хочет продемонстрировать нам определенную недоступность, гордость, благородство и прямоту. Такой человек очень быстро начинает идентифицировать себя с этими качествами, не имея ни сил, ни желания от них отказываться. Совсем по-другому обстоит дело, если у человека, скажем, болезнь Бехтерева. Типичной для него будет форма позвоночника в виде бамбуковой палки. Здесь п р о я в л я ю т с я неосознанный эгоцентризм и несгибаемость, которых человек... Скорее всего, даже не подозревает. При болезни Бехтерева происходит известкование позвоночника. Спина не сгибается. Голова наклонена вперед. Характерный изгиб позвоночника исчезает и н о г д а образуется прогиб обратный естественному. Пациент буквально носом натыкается на факты, демонстрирующие, насколько он тверд, Непреклонен, непокорен и несгибаем. Схожие проблемы наблюдаются при наличии круглой спины и горба. Горб свидетельствует о неосуществленной униженности. Межпозвоночные хрящи и ишиаз. При постоянном давлении... Хрящи между позвонками, особенно в области таза, смещаются в сторону и давят на нервы, что вызывает самые разнообразные заболевания, например, ишиаз, люмбагу и так далее. Они связаны с перегрузкой. Когда человек слишком много взваливает на свои плечи, причем делает это неосознанно, он ощущает боли в хрящах. Такие боли принуждают его о больше находиться в покое, потому что любые движения становятся болезненными. Это очень целесообразная регулировка, но многие пытаются отказаться от нее, принимая обезболивающие препараты. Они хотят вернуться к прежней активности, может быть гораздо полезнее использовать возможность полежать, чтобы поразмышлять над тем, почему приходится все тащить на своих плечах. Почему именно на него валятся всевозможные тяжести? Слишком тяжелый груз – это попытка казаться большим и работящим. Это попытка компенсировать внутренние ощущения собственной незначительности. За большой работоспособностью скрывается неуверенность в себе, чувство собственной неполноценности. Человек, нашедший себя, больше не совершает подвигов. Он уже существует, вот он. Но за всеми великими и не очень делами в мировой истории стоят люди, которые были вынесены наверх от чувства собственной незначительности к внешнему величию. Такие люди своими действиями хотят доказать что-то миру, х т я никто не требует этих доказательств и не ждет их, за исключением разве что самого доказывающего. Что он пытается доказать самому себе? Тот, кто очень много на себя берет, должен как можно раньше задать себе вопрос, зачем я это делаю, иначе разочарование может оказаться слишком велико. При честном отношении к себе ответ будет найден довольно скоро, чтобы получить признание и любовь. Поиск любви – вот единственный мотив высокой производительности. Такие попытки обычно бесполезны, потому что этим путем добиться любви невозможно. У любви не бывает цели. Любовь нельзя заслужить – Я тебя полюблю, если ты дашь мне 10 тысяч долларов. Или бы я полюблю тебя, если ты будешь лучшим футболистом в мире. Ну, разве это не абсурд? Тайна любви как раз и состоит в отсутствии всяких «если». Поэтому прототипом истинной любви является материнская. Говоря объективно, малыш не приносит матери ничего, кроме нагрузки и беспокойства. Но она так не думает, потому что любит своего ребенка. Почему? На этот вопрос нет ответа. Если бы он был, не было бы любви. Каждый из нас осознанно или бессознательно стремится к безусловной и чистой любви, которая касается только двоих. Которая не имеет отношения ни к чему внешнему И не зависит ни от рекордов Ни от результатов труда Чувство собственной неполноценности Порождает в человеке убежденность Что в том виде, в котором он сейчас существует Он абсолютно недостоин любви Следовательно, он начинает делать все возможное Чтобы стать достойным этого чувства Он становится все более ловким трудолюбивым, богатым, знаменитым и так далее. Все это делается в угоду внешнему миру. Но если вдруг его полюбили, начинаются сомнения, не за то ли, что теперь он имеет и успех, и славу, и богатство. Человек сам себе закрыл дорогу к истинной любви. Признание успехов не удовлетворяет ту потребность, ради которой он этих успехов добивался. Поэтому очень полезно сразу же расставить все точки над «и». Когда человек не видит собственного комплекса неполноценности, он взваливает все больше и больше тяжести себе на плечи и даже физически уменьшается в размерах. Из-за сдвига межпозвоночных хрящей ему приходится снять часть груза, но после этого он остается кривым и изогнутым. Тело не скрывает правды. Межпозвоночные хрящи обеспечивают подвижность и эластичность. Если хрящи защемлены из-за известкования позвонков, осанка человека становится неестественно прямой и неподвижной, Часто он принимает странные позы. То же самое наблюдается и на психическом уровне. Если у человека защемление, то у него нет ни открытости, ни подвижности. Он непоколебим и имеет неизменную внутреннюю позицию. Защемленные позвонки способен выправить мануальный терапевт. Неожиданным толчком Он на какое-то время освобождает позвонки и дает им возможность найти естественное положение. Ущемленные души следует лечить тем же способом, что позвонки и суставы. Неожиданным сильным толчком человека следует сдвинуть с привычной позиции и дать ему возможность найти новые ориентиры. Но такого толчка боятся, и люди с защемленными позвонками И люди с защемленной душой. В обоих случаях об успешности операции свидетельствует сильный треск. Суставы. Суставы обеспечивают человеку подвижность. Многие симптомы, проявляющиеся на суставах, связаны с воспалением и сильными болями. Это приводит к ограничению функций сустава вплоть до полной неподвижности. Если потеряна возможность движения, значит пациент хранит в душе что-то застывшее, оцепеневшее. Сустав теряет свою функциональность, если человек цепляется за какую-то проблему, не позволяя ей сдвинуться с места. Твердый негнущийся затылок выдают упрямца. Бывает достаточно услышать, как говорит человек, чтобы получить информацию о симптоме. Вспомните перегнуть палку, зайти слишком далеко, задеть кого-нибудь, свихнуться, быть повернутым. Существует воспаление сустава, вывих, разрыв, ушиб или трещина. Язык этих симптомов Однозначно. Вывернуть или поставить на место можно не только сустав, но и ситуацию, отношения, дела. Когда сустав вывихнут, можно резким рывком вернуть его на место. Неправильное положение сустава можно усугубить еще больше, чтобы, сделав полный оборот, тот оказался на месте, Эти методы имеют четкую параллель в психотерапии. Если некто занял неправильную позицию и не хочет ее менять, можно довести ее до логического конца и, показав тем самым всю ее абсурдность, вновь пытаться искать путь к золотой середине. Из любой ситуации проще всего выйти, продолжая идти вперед. Но люди, как правило, боятся так делать. Они предпочитают держаться одного полюса. Большинство из нас делают то, что они делают в среднем темпе. Поэтому и застревают на месте. Изменений происходит слишком мало. Этот подход абсолютно неверен. Каждый полюс при предельной концентрации переходит в свою противоположность. Так после сильного напряжения легко перейти к релаксации. Золотая середина может обнаружиться только как результат познания двух полюсов. И попытка человека попасть туда сразу приводит к тому, что он застревает на уровне безликой усредненности. Но и с подвижностью тоже можно перегнуть палку. Механические изменения в суставах часто указывают эту границу. Они дают понять, что один полюс или одно направление оказались задействованы ч е р е з ч у р Современная медицина имеет возможность заменять износившиеся суставы искусственными. Особенно часто это используется при повреждении тазобедренного сустава когда путем сложной операции на его место ставится так называемый эндопротез. Когда речь шла о вставных зубах, мы уже говорили, что любой протез – это ложь. Мы изображаем наличие того, чего на самом деле нет. Если человек внутри неподвижен, а внешне производит п р о т и в о п о л о ж н о е в п е ч а т л е н и е Его-то забедренный сустав Корректирует это положение Делая человека более честным И с к у с с т в е н н ы й же сустав Сводит коррекцию на нет Вновь создавая впечатление Все той же подвижности Медицина опять дает нам возможность Стать нечестными н о давайте мысленно Представим себе следующую ситуацию Мы произносим заклинание Уничтожающее Все существующие на свете протезы – очки, слуховые аппараты, искусственные суставы и вставные зубы. Исчезают штыри, вставленные в кости. И вся остальная синтетика, встроенная в организм человека, и нам открывается страшная картина. Теперь, произнеся другое заклинание – Мы лишаем медицину всех ее достижений в борьбе со смертью. Мы оказались бы среди груды трупов, коллег, полуслепых и тугоухих. Картина обнаженных человеческих душ была бы ужасной, но честной. Искусство врачевания избавило нас от подобного зрелища. Медицина прилежно реставрирует и протезирует человеческое тело. Оно начинает выглядеть почти натурально. Но что стало с душой? Она так а я осталась глухой, слепой, разбитой, пролечом, колченогой, уродиной. Медицина сделала так, что никому этого не видно. Спрятав правду и являя миру портрет красавца Дориана Грея. Именно поэтому мы так боимся честности. Ужасно в один прекрасный момент увидеть самого себя без грима. Но поверьте, постоянная работа души намного важнее, чем поверхностная забота о теле. Ведь тело явление временное, а сознание нет. Ревматизм. Ревматизм – собирательное понятие, означающее болезненные изменения в тканях, прежде всего в суставах и мышцах. Это понятие не имеет четких границ. Ревматизм связан с воспалением, которое может быть как острым, так и хроническим. Он вызывает распухание тканей и мышц, деформацию и уплотнение суставов. Из-за боли подвижность оказывается сильно ограниченной, так что дело может дойти до инвалидности. Болезненные ощущения в тканях и мышцах особенно сильно проявляют себя при выходе из состояния покоя и, напротив, утихают после того, как пациент активно подвигается. Отсутствие активности со временем приводит к атрофии мышц и в е р е т и н о о б р а з н о м у опуханию затронутых суставов. Обычно болезнь начинается с болезненных ощущений, опухания и покраснения суставов по утрам. Как правило, затронутыми оказываются симметричные суставы, локти, запястья, колени. Боль распространяется от периферийных мелких суставов к крупным. Это хроническое заболевание периодически проявляется онемением. Онемение – По мере прогрессирования болезни становится все более ощутимым. Суставы постепенно деформируются. Больные полиартритом жалуются редко. Они проявляют большое терпение и поразительное равнодушие к собственным страданиям. Развитие полиартрита связано с центральной проблематикой всех заболеваний двигательного аппарата. Соотношением движения и покоя д в и ж е н и е неподвижности в анамнезе практически всех ревматиков отмечаются повышенная активность и подвижность они занимались профессиональным спортом и борьбой много работали по дому трудились без устали в саду и приносили себя в жертву другим Это очень активные, подвижные, податливые и беспокойные люди. Они долго не обращают внимания на свой полиартрит, так что он иногда вынужден обрекать их на онемение и застой, чтобы привести к покою. Создается впечатление, что избыток активности и движения корректируется за счет инерции. Прочитав эти строки, вы, наверное, удивились, ведь мы так много говорили о необходимости движения. Но все встает на свои места, когда вы вспоминаете, что болезнь заставляет человека стать честным. Полиартрит говорит о том, что на самом деле люди, которые им страдают, находятся в оцепенении. Бросающиеся в глаза п о д в и ж н о с т и и активность, отмечаемые в анамнезе, относятся только к соматическому уровню. Они не могут компенсировать инерцию сознания. Само слово «застывать» родственное слово «остыть», то есть стать неживым, холодным. Личностный профиль больного полиартритом довольно хорошо известен, поскольку психосоматика занимается э т и м Уже более полувека Все исследователи сходятся на том, что характер пациента с полиартритом Имеет компонент повышенной справедливости А также мазохистский депрессивный компонент Сильно выраженной потребностью самопожертвования И преувеличенным желанием оказать помощь Поведение их можно называть сверхнормальным на самом деле Такие черты свидетельствуют скорее об инертности и упрямстве. Сразу видно, как мало подвижности и гибкости в сознании. В занятиях спортом и повышенных физических нагрузках происходит компенсация внутренней неподвижности, которая играет роль защитной реакции психики от осознания собственной инертности. Часто встречающееся увлечение таких пациентов борьбой заставляет нас затронуть еще одну важную тему. Речь идет об агрессии. Ревматик тормозит свою агрессию на моторном уровне, блокируя мышечную энергию. Экспериментальные исследования и замеры мышечного электричества ревматиков однозначно показали, что любые раздражители вызывают у них повышение мышечного напряжения, особенно мускулатуру суставов. Подобные наблюдения доказывают, что ревматики насильно тормозят свои агрессивные импульсы, которые стремятся к физическому проявлению. Неиспользованная энергия накапливается в мышцах суставов, постепенно превращаясь в воспаление или болезненное ощущение. Любая боль, вызванная болезнью, первоначально была предназначена кому-то другому. Она всегда результат агрессивного действия. Если я позволяю своей агрессии проявиться и бью человека, боль ощущает моя жертва. Но стоит мне подавить агрессивный импульс, он обращается против меня самого, и боль ощущаю я. Вы ощущаете боль. Подумайте, для кого она была предназначена? При ревматизме существует совершенно особый симптом. При воспалении сухожилий, в мускулатуре предплечья и в локтевой области Кисть непроизвольно сжимается в кулак. Рука, сжатая в кулак, символизирует подавленную агрессию и желание ударить кулаком по столу. Открытая рука — символ дружелюбия. Мы машем кому-нибудь рукой при встрече, не задумываясь о древних истоках этого жеста. А ведь раньше, приветствуя человека, Ему показывали открытую, безоружную ладонь, символизируя мирные намерения. То же самое означало и ладонь, протянутая для пожатия. Но если открытая ладонь символизировала мирные, дружелюбные намерения, то сжатый кулак всегда являлся знаком агрессии и враждебности. Ревматик плохо относится к собственной агрессивности, иначе он бы ее не подавлял и не блокировал. Но поскольку она при этом все равно никуда не исчезает, у него развивается сильное чувство вины, заставляющее его помогать другим и жертвовать собой. Возникает своеобразная конструкция из альтруистического служения другим и господства над ними, которую метко называют тиранией во благо других. Часто болезнь проявляется именно в тот момент, когда из-за изменения жизненных обстоятельств пропадает возможность служить другим, компенсируя тем самым чувство вины. Палитра сопутствующих симптомов указывает на связь ревматизма с подавленной враждебностью. Нарушение в области желудка и кишечника, сердечная недостаточность, ф р и г и д н о с т ь нарушение потенции и страхи. А тот факт, что полиартритом женщины страдают в два раза чаще, чем мужчины, можно объяснить просто. Женщины имеют гораздо меньше возможностей реализовать свои враждебные импульсы. н а т у р а т е р а п и я связывает ревматизм с отложением токсинов в соединительной ткани. Эти токсины символизируют нерешенные проблемы и непереваренные темы, которые оказались отложенными на бессознательном уровне. С этим связаны и терапевтические причины поста. Из-за полного отсутствия поступающих извне питательных веществ Организм начинает питаться собственными запасами и оказывается вынужденным сжигать и перерабатывать отходы, скопившиеся в организме. Организм перестает быть мусорным ведром. На уровне сознания этот процесс соответствует проработке и осознанию откладываемых на потом проблем. Но ведь ревматик не хочет заниматься своими нерешенными проблемами. Для этого... Он слишком неподвижен и инертен. Он боится задать себе честные вопросы по поводу собственного альтруизма, у с служливости, жертвенности, норм морали и покорности. То, что боится честных ответов. Его эгоизм, неподвижность сознания, неспособность подстроиться, Желания власти и агрессивность остаются в тени и проявляются на соматическом уровне как неподвижность физическая, которая может положить конец его наносной услужливости. Моторные нарушения. Кривошея, пищи, спазм. Особенностью этих нарушений – является частичная потеря контроля над своими моторными функциями, которые обычно подчиняются волевым приказам. Часто это происходит, когда человек чувствует, что за ним наблюдают, или что он находится во власти другого человека, которое может проявиться в любой момент. Так при криво шее голова непроизвольно, медленно или рывком поворачивается в сторону, иногда даже назад, И только через некоторое время ей можно придать нормальное положение. Бросается в глаза стремление пациента держать голову прямо, используя вспомогательные средства. Он придерживает пальцами подбородок или опирается затылком на что-нибудь твердое. Если помещение позволяет, человек стоит спиной к стене, опираясь на нее, тогда он... Без большого труда может держать голову прямо. Такие особенности и зависимость от ситуации, присутствия других людей, демонстрируют основную проблему, с которой связаны эти нарушения. Все крутится вокруг полюсов у в е р е н н о с т ь н е у в е р е н н о с т ь Моторные нарушения и тик развинчивают наносную самоуверенность, которую человек демонстрирует другим. Они показывают, что у него нет не только уверенности, нет даже силы быть хозяином самому себе. Во все времена символом храбрости и отваги были твердый прямой взгляд и способность не отводить глаз. Именно в тех ситуациях, где это особенно важно, голова самопроизвольно поворачивается в сторону Человек начинает бояться встреч с важными для него людьми, не любит людных сборищ, старается избегать неприятных ситуаций, уходит от конфликтов и попросту вычеркивает из своей жизни часть мира. Прямая осанка вынуждает смотреть на мир прямо. Но если человек отворачивается в сторону, он не может или не хочет видеть как минимум половины того, что находится вокруг. Становясь односторонним, он начинает рассматривать предметы наискось. С этой односторонностью косвенно связаны известные у г р о з а я сверну тебе голову. Цель такой психической атаки — лишить жертву власти над направлением своего взгляда, чтобы она безвольно следовала за другими. Те же самые проблемы связаны с пищем спазмом и с судорогами пальцев у пианистов. У таких людей высокие претензии и сильно развитое честолюбие. Они целенаправленно делают карьеру, но на людях, демонстрируют скромность. Они хотят, чтобы их успехи, красивый почерк, музыка производили неизгладимое впечатление на всех. Но симптом – тоническое сжатие кисти – расставляет все на свои места. Всем становится видна судорожность их попыток и успехов. Оказывается, что на самом деле – Им абсолютно нечего сказать. Читай, написать. Привычка грызть ногти Привычка грызть ногти не является моторным нарушением, но имеет ряд сходных черт с теми симптомами, о которых мы только что говорили. Это своего рода насильственное усиление контроля над руками, Возникает не только как проходящий симптом у детей и подростков. Некоторые взрослые страдают от нее десятки лет. Психическая подоплека здесь однозначна. Знание ее могло бы помочь тысячам родителей, которые на практике могли убедиться. Запреты, угрозы и наказания абсолютно бесполезны. Пальцы рук у людей соответствуют когтям животных. Когти необходимы для защиты и нападения, это инструмент агрессии. Выражение «показать когти» и «оскалить зубы» мы воспринимаем как синоним. Когти демонстрируют готовность к битве. Большинство высокоразвитых животных используют когти и зубы как оружие. Обгрызая ногти, человек кастрирует собственную воинственность. символически затупляет оружие. В этом проявляется его страх перед агрессией. Грызя ногти, человек как бы откусывает свою агрессивность. Женщины больше страдают от этой привычки, потому что завидуют своим соперницам с красивыми длинными ногтями, покрытыми ярким лаком, особенным, блестящим символом агрессии, выставляемым на показ». Завидуют, конечно же, те, кто не осмеливается так открыто демонстрировать свою готовность к схватке Желание иметь длинные ухоженные ногти – это внешний повод выказать наконец-то свою скрытую агрессивность Если ребенок начинает грызть ногти, значит он находится в том периоде развития, когда не осмеливается открыто проявлять агрессию Родители должны задуматься. Они совершают большую ошибку, подавляя или осуждая агрессивность. Надо попытаться предоставить ребенку больше свободы. Он должен найти в себе мужество выражать агрессивность, не ощущая при этом вины. Чаще всего поведение ребенка будет вызывать у родителей страх. Поскольку если бы у них самих не было проблем с агрессивностью, ребенок не грыз бы ногти. Для всей семьи было бы полезно поставить под сомнение искренность своего поведения и научиться видеть то, что скрывается за фасадом. Если ребенок научится защищаться, не обращая внимания на страхи родителей, он перестанет грызть ногти. Но пока родители не готовы измениться сами, Они не должны, по крайней мере, жаловаться на некрасивую привычку ребенка, ведь тот в своих симптомах отражает проблемы родителей. Заикание. Речь текуча. Мы часто говорим о потоке речи и о текучем языке. При заикании речь не течет. Человек дробит ее на части, разрубает, кастрирует. Для того, чтобы течь, необходим простор. Если на реке установить плотину, то возникнут затор и давление. Вода в лучшем случае будет капать, но никак не течь. Заикающийся человек тормозит течение речи из-за суженного горла. Мы уже говорили, что узость и страх взаимосвязаны. При заикании страх находится в горле, а горло, и само по себе достаточно узкое, является связующим звеном, своеобразными воротами между головой и телом, верхом и низом. Давайте вспомним то, о чем уже говорилось в главе, посвященной мигрене. о символике верха и низа. Заикающийся человек пытается максимально сузить горло, чтобы иметь возможность контролировать все, что попадает снизу вверх, то есть по аналогии из подсознания в надсознание. Это тот самый принцип защиты, который раньше использовался при строительстве крепостей, наличие только очень узких, легко контролируемых, проходов Из-за узости дверей и лозов возникали пробки, препятствующие потоку. Заикающийся человек контролирует горло, потому что испытывает страх перед всем, что поднимается снизу и попадает в сознание. Он старается подавить его в горле. Нам известно выражение «ниже пояса», которое подразумевает неприличную и нечистую сексуальную область. Линия пояса служит границей между опасной нижней частью тела и верхней разрешенной и чистой. Эту границу при заикании переносят выше, на уровне шеи, потому что все тело воспринимается как нечто опасное и вредное. Ясно и чистое остается только голова. Как и пациент с мигренью, больной переносит свою сексуальность в голову, что приводит к судорогам как наверху, так и внизу. Человек не хочет открывать себя плотским требованиям и влечением, но вместе с тем все больше ощущает их присутствие. Ведь чем сильнее их подавляют, тем более страшными они становятся. Заикание превращается в причину сложности с контактностью и партнерством. Таким образом круг замыкается. По тому же принципу обратного влияния замкнутость заикающихся детей рассматривается как следствие заикания. Но ведь заикание... Это еще и проявление этой замкнутости. Ребенок боится выпустить наружу что-то страшное, неприятное. Он тормозит течение, чтобы иметь возможность лучше его контролировать. Является ли это страшное и неприятное сексуальностью и агрессией, или чем-то иным, не играет никакой роли. Речь – это средство самовыражения. Если тому неосознанному, что ищет выход и давит изнутри, противопоставляется внешнее давление, значит страх перед тем, что может вырваться наружу и выразить себя слишком силен. Человек закрыт. А вот когда заикающемуся человеку в один прекрасный момент удается раскрыться, Этот успех выливается мощным потоком речи, агрессии и сексуальности. Если высказать все, что раньше замалчивалось, то исчезнет и необходимость в заикании. Глава 20. Несчастные случаи Многие удивляются тому, что несчастные случаи можно интерпретировать так же, как болезни. Люди считают, что это явления, приходящие извне, в которых сам человек не виноват. Такие рассуждения в очередной раз показывают, насколько запутан и некорректен наш образ м ы с л и Нам очень неприятно нести полную ответственность за свою жизнь, не проецируя вину вовне, от себя. Нам не нравятся объяснения, лишающие нас удобных иллюзий. Конечно, по-человечески это понятно. Но эта книга написана для тех, кто пытается отыскать истину, кто знает, что достичь цели можно, только познав самого себя. Поэтому мы не будем трусливо замалчивать неприятную правду о несчастных случаях. Нужно понять, что всегда существует нечто, приходящее якобы извне, что нам хочется интерпретировать как причин. Но каузальная интерпретация, как уже говорилось выше, только один из способов рассмотрения взаимосвязей. Подойдя к зеркалу, мы увидим, что наше отражение смотрит на нас якобы снаружи. Но ведь оно не является причиной того, как мы выглядим. При простуде извне появляются бактерии, и причину мы видим в них. При дорожно-транспортном происшествии пьяный водитель не уступает пешеходу дорогу, и мы рассматриваем как причину его на событийном уровне, всегда есть о б ъ я с н е н и е Но оно не мешает нам истолковывать несчастный случай и на содержательном уровне. Закон резонанса обеспечивает невозможность вступления в контакт с тем, с чем мы не имеем ничего общего. Позволим себе повториться. Причинные взаимосвязи – только м а т е р и а л ь н ы е с р е д с т в а которая необходима для проявления на телесном уровне, так же как краски и полотно – материальное средство, с помощью которого художник воплощает в форму то, что видит своим внутренним зрением. Было бы, по меньшей мере, нелепо отказываться от анализа содержания, композиции, колорита картины, используя аргумент, что, дескать, ее истинными причинами являются краски, кисть и полотно. Мы выискиваем себе несчастные случаи точно так же, как болезни, и не отказываемся ни от чего, что можно использовать как причину. Но ответственность за все происходящее с нами лежит на нас самих. Исключений нет. Поэтому вы со спокойной совестью можете прекратить их поиск, Если человек страдает, то виноват в этом только он сам, потому что не пытается умолить тяжесть этих страданий. Каждый из нас и жертва, и палач в одном лице. Пока человек этого не поймет, он не сможет выздороветь, не сможет стать цельным. По интенсивности, с которой люди ругают виновных, Можно судить, насколько они ненавидят виновных в себе самих. Здесь не хватает возможности увидеть одно целое, а не два отдельных предмета. Осознание того, что несчастные случаи неосознанно мотивированы – не новость. Еще Фрейд в своей работе «Психопатология повседневной жизни» писал о таких ошибках, когда люди оговариваются, забывают, кладут вещи не туда. Наряду с этим он говорил о несчастных случаях как о результате неосознанного намерения. С тех пор психосоматические исследования подтвердили даже статистическими данными существование людей с повышенной виктимностью. Под этим термином подразумевается склонность перерабатывать собственные конфликты в форме несчастных случаев. В 1926 году немецкий психолог Карл Марбе опубликовал свои наблюдения, назвав их «Практическая психология несчастных случаев и аварий на производстве». Он, в частности, писал, что человек, один раз оказавшийся жертвой несчастного случая, попадет в него еще раз с гораздо большей вероятностью, чем тот, с кем ни разу ничего подобного не случалось. В фундаментальной работе Франца Александера по психосоматической медицине, которая вышла в свет в 1950 году, мы находим следующее наблюдение. При анализе несчастных случаев, произошедших в штате Коннектикут, выяснилось... что в течение шести лет с небольшой группой, составляющей всего 3,9% всех попавших в аварии водителей, произошло 36,4% всех аварий. Фирма, в которой работает много водителей и грузовых автомашин, была обеспокоена огромным количеством несчастных случаев и с целью их предотвращения Организовала тщательный анализ каждого Среди прочего были изучены протоколы аварий отдельных водителей В результате те, у кого оказалось самое большое количество происшествий Были переведены на другую работу Количество ДТП снизилось на 20% Самое интересное что водители, переведенные на другую работу, сохранили свойство попадать в аварии. Это неопровержимо доказывает, что существуют люди с повышенной виктимностью. Склонность к авариям сохраняется независимо от места работы. Франц а л е к с а н д р психосоматическая медицина. Далее автор пишет, что в большинстве случаев присутствует элемент намеренности, несмотря на то, что он остался неосознанным. Другими словами, большинство несчастных случаев неосознанно мотивировано. Обращение к истокам психоанализа должно, среди прочего, продемонстрировать, что наш подход к причинам несчастных случаев совсем не нов. и что нужно много времени, чтобы некие неприятные знания попали в сознание большинства, если они вообще туда попадут. Нас интересует не столько личность, связанная с несчастными случаями, сколько само их значение. Если несчастье произошло, то для чего-то оно было нужно? Даже если человек не является личностью, склонной к несчастным случаям и попал в такую ситуацию только один раз, все равно авария означает нечто важное лично для него. Он должен что-то почувствовать, чему-то научиться. Если таких случаев в биографии одного человека много, значит он не может осознанно решить свои проблемы. Ему требуется наглядный урок, хочет он этого или нет. Умение и неосознанное желание становиться жертвой несчастного случая является для таких людей местом наименьшего сопротивления. Несчастный случай внезапно и напрямую ставит под сомнение образ и направление действий человека. Это своего рода пауза, но не в музыке, а в жизни человека. Именно с этой точки зрения он и должен рассматриваться. Анализировать происшествие следует от начала до конца, обращая, как в театральной пьесе, внимание на все детали. Нужно попытаться понять его структуру и перенести ее на собственную жизненную ситуацию. Несчастный случай – это точное и неприятное карикатурное изображение ваших личных проблем. Дорожно-транспортные происшествия Дорожно-транспортные происшествия, ДТП, понятие настолько абстрактное, что толковать его невозможно. Нужно точно знать, что конкретно произошло, тогда можно понять, что за этим стоит. Насколько сложна и даже невозможна общая трактовка, настолько легко и просто интерпретировать каждый конкретный случай. Внимательно слушайте, как люди описывают случившееся. Двойственность языка сделает все остальное. К сожалению, снова и снова приходится убеждаться, что мы не умеем слушать друг друга. Иногда приходится просить пациента повторить какую-нибудь фразу много раз, прежде чем он поймет, что же сказал на самом деле. При этом выясняется, насколько неосознанно человек относится к языку и как хороши его фильтры, когда речь заходит о его собственных проблемах. И на улице, и в транспорте можно услышать «сошел с дороги», Его занесло, потерял контроль, потерял управление, сошел с колеи, наехал и так далее. Но о чем тут можно еще толковать? Достаточно внимательно послушать. Кто-то развил такую скорость, что не смог вовремя затормозить. Кто-то наехал на машину е д у щ у ю впереди. и это была женщина? Потому что контакт оказался слишком тесным. Итак, столкновение рассматривается как отталкивающий поступок. А водители наезжают не только собственными автомобилями, но и словами. Часто в ответ на вопрос «Кто виноват в том, что произошло?» раздается «Я уже не мог затормозить». Можно предположить, что человек в своем развитии, например, профессиональном, набрал такую скорость, что это может обернуться против него самого. Несчастный случай в данной ситуации можно рассматривать как предложение повнимательнее отнестись к собственному взлету, чтобы иметь возможность вовремя сбросить скорость. Оправдание «я не мог его видеть» дает понять, что человек просмотрел в своей жизни нечто важное. Если а в а р и и заканчивается попытка обгона, следует проконтролировать все обгонные маневры в собственной жизни. Если человек заснул за рулем, значит ему давно пора проснуться в реальной жизни, иначе кто-нибудь его разбудит, и причем довольно грубо. Один подрезает, другой таранит разграничительные столбы. Третьему приходится вытаскивать свою тачку из грязи. ч е е к не может что-то разглядеть, не видит знака «стоп», путает направление, чувствует, как что-то попало под колеса. ДТП приводят к интенсивному контакту с другими людьми. Иногда этот контакт бывает чересчур тесным. Но в любом случае сближение оказывается агрессивным. Чтобы лучше понять, как это делается, давайте попробуем вместе рассмотреть одну конкретную аварию. Описанный ниже случай произошел на самом деле. На перекрестке с большой силой столкнулись два легковых автомобиля – Один из них отбросило на тротуар, где он и остался, лежать колесами вверх. В автомобиле оказались запертыми несколько человек, которые громко кричали, прося о помощи. Из машины доносилась и громкая музыка. Прохожим удалось освободить находившихся внутри пленников. Все они получили телесные повреждения средней тяжести и попали в больницу. Это событие можно трактовать следующим образом. Все участники ДТП находились в ситуации, когда собирались продолжать начатые ими дела, двигаясь в прежнем направлении. Это соответствовало их желанию и попытке ехать вперед. Но перекрестки существуют не только на дорогах, но и в реальной жизни. Прямая улица соответствует в жизни норме, п о тому что складывается из привычек. Тот факт, что движение вперед было грубо прервано для всех пострадавших, показывает, что все они не смогли осознать необходимости изменить свой путь. Когда-нибудь изживают с себя любая норма и любое направление, и возникает необходимость изменений. Люди защищают свои нормы и привычки, ссылаясь на то, что раньше они были действенными и хорошо себя зарекомендовали. Но ведь это не аргумент. Для грудного младенца н о р м ы являются мокрые пеленки. Но вы же не будете считать это естественным для ребенка двух лет. Нам всем крайне трудно вовремя осознать необходимость перемен. Участники ДТП наверняка этого не сумели, они пытались двигаться дальше по привычному и кажущемуся п р а в и л ь н ы м пути и проглядели на сущную необходимость изменить курс, создать новую ситуацию. Но неосознанный импульс никуда не делся, путь, по которому они шли, подходил им все меньше и меньше. Не хватало мужества. усомниться в его правильности или решительности, зайти с него. Эта ситуация может касаться чего угодно – профессиональной карьеры, мировоззрения или семейной жизни, от которой осталась одна видимость. Главное в ней то, что неосознанное стремление к новому, к переменам, длительное время подавлялось. нереализованное желание пытается осуществить себя через неосознанное событие, которое воспринимается как пришедшее извне. Человека выбрасывает на обочину, в нашем случае с помощью другого автомобиля. Если он честен с самим собой, то после аварии сможет признаться, что в глубине души уже давно недоволен тем, что с ним происходит, что ему хотелось бы выбрать для себя другой путь, но до сих пор не хватает мужества. С человеком происходит только то, чего он хочет. Неосознанные события бывают успешными, но у них есть один недостаток. Они не могут решить возникшую проблему, ибо сделать это можно только осознанно. Если сознание еще не сработало, несчастный случай лишь материализация проблемы которая может снабдить нас информации может дать толчок к решению но не решить проблему за вас в нашем примере авария привела к освобождению от привычной к л е и но при этом создала еще большую несвободу люди оказались запертыми в автомобиль новое Неожиданная ситуация – это с одной стороны выражение неосознанности события, а с другой – предупреждение, что уход с привычной колеи способен привести к еще большей несвободе. Крики о помощи пострадавших почти заглушались громкой музыкой из салона. Тот, кто привык рассматривать подобные события как некие притчи, видит в этой детали попытку отвлечься от проблемы с помощью внешних событий. Музыка заглушает внутренний голос, который зовет на помощь и мечтает, чтобы сознание услышало, как ему плохо. Но сознание не хочет ничего слушать, поэтому внутренний конфликт и желание души освободиться остаются в области неосознанного. В данном случае ДТП – это внешнее событие, которое дает возможность неосознанным проблемам заговорить в полный голос. Призывы души и крики о помощи достигли слухового порога. Человек стал честным. Несчастные случаи в быту и на производстве Помимо ДТП… Существует огромное количество несчастных случаев в быту и на производстве. Символика их столь же многообразна, поэтому каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Богата символика ожогов. Во многих выражениях ожоги и огонь используются в качестве символов психических процессов. Обжечься на чем-то, играть с огнем, пройти сквозь огонь и так далее. Огонь означает опасность. Ожоги дают понять, что человек оценивает ее неправильно. Может быть, вы не замечаете, насколько г о р я ч и й может оказаться вскоре та или иная ситуация. Ожоги привлекают наше внимание к тому, что мы играем с огнем, то есть с опасностью. Кроме того, огонь связан с темой сексуальности и любви. Мы говорим о горячей любви и обжигающей страсти, пылаем от любви и сгораем в любовном пламени, а любимой девушке говорим, в ней есть огонек. В первую очередь ожоги затрагивают кожу, то есть пограничные рубежи человека. Нарушение границы символизирует, что тот, Ставит под сомнение свое «я», которым он отграничивается от мира и которое мешает истинной любви. Чтобы научиться любить, мы должны открыться, воспламениться и сжечь все границы. Когда человек оказывается к этому не готов – Может случиться так, что не внутренний, а внешний огонь сметет границы и обожжет его так, что он будет открыт н а с и л ь н о Похожую символику несут в себе любые повреждения кожи. Мы говорим о психических травмах, о том, что человека ранили чьи-то неосторожные слова. Но ведь ранить можно не только другого, но и себя самого. Легко представить себе, что скрывается за тем, что человек споткнулся или упал, человек поскользнулся в гололед, потому что всю жизнь перед ним открывалась гладкая дорога. Один падает маслом вверх, а другой обязательно вниз. Если в результате падения у человека возникает стрясение мозга, значит, под сомнение поставлены самые основы образа мысли. Любая попытка выпрямиться приводит к страшной головной боли, поэтому голову приходится опускать. Голова лишается своего доминирующего положения, и пациент на собственном опыте убеждается, что думать иногда бывает очень больно. Переломы. Кости ломаются в экстремальных ситуациях. Падение с мотоцикла, автомобильная катастрофа, спортивная травма. Перелом в ы н у ж д а е т человека долгое время находиться в состоянии вынужденного покоя. Постельный режим – гипс. Любой перелом, разрыв, приводит к разрыву в активной деятельности. Во время этого перерыва Должны по мере возможности образовываться новые ориентиры. Перелом ясно показывает, что вы не обратили внимания на необходимость закончить определенный этап в своем развитии. Поэтому организм вынужден был наглядно продемонстрировать слом устаревшего и переход от перерыва к прорыву в новое. Перелом прерывает прежний путь, для которого были характерны прежде всего высокая активность и подвижность. Человек перегнул палку так, что она переломилась. Перегрузки накапливались так долго, что одно из звеньев, самое слабое, не выдержало. Кость символизирует твердость, формообразующую норму. но также и застой, известкование. Если преобладающим оказывается принцип застоя, кость становится ломкой и больше не может выполнять свои функции. То же самое происходит с нормами и установками человека. Они должны представлять собой внутренний стержень, но, будучи слишком застывшими, оказываются не в состоянии этого делать. Перелом у показывает на физическом уровне, что застой моральных и поведенческих норм сделал человека чересчур негибким. С возрастом он все больше цепляется за свои жизненные принципы и теряет психическую пластичность. Аналогичный процесс происходит и на уровне тела. При известковании костей со временем увеличивается опасность переломов. Противоположный полюс – это маленький ребенок с подвижными косточками, сломать которые почти невозможно. У малыша еще нет ни норм, ни морали, в которых он может застыть, прекратив развитие. Если человек выстраивает свои ценности, нормы и установки так, что становится абсолютно несгибаемым, Ему, как никому другому, начинает грозить перелом позвоночника. Это можно предотвратить, если не терять гибкости. Глава двадцать п е п с и х и ч е с к и е симптомы». А в этой главе мы объединили несколько наиболее распространенных нарушений, которые обычно называют психическими. Наверняка вам бросится в глаза некоторая бессмысленность такого названия с точки зрения нашего подхода к проблеме на самом деле – Невозможно провести границу между психическими и соматическими симптомами. У каждого симптома есть психическое содержание, которое проявляется на телесном уровне. Страх и депрессия точно так же способны проявляться в теле человека, как аллергия или простуда. Но все дело в том, что соматические изменения под воздействием лекарств дают официальной медицине теоретическую базу для фармакологического вмешательства. Слезы пациента, находящегося в состоянии депрессии, явление не более психическое, чем гной или понос. Разумеется, распад или деформация органа как проявление болезни на одном ее полюсе совсем не похоже на психические изменения личности. возникающие на другом. Но чем больше мы продвигаемся от конечных пунктов к середине, тем тяжелее обнаружить разделительную линию. Даже крайние точки при ближайшем рассмотрении не имеют различия между соматическим и психическим, поскольку они связаны всего лишь со способом внешнего проявления символов. Астма в формах своего проявления отличается от ампутации ноги не меньше, чем от шизофрении. к л а с и ф и к а ц и я на психическое и соматическое дает больше путаницы, чем порядка. Мы не видим смысла в этом разделении, потому что наша теория применима ко всем симптомам без исключения. У симптомов могут быть самые разные формы выражения. Они проявляются на уровне организма, но в них всегда открывается содержание нашего сознания, которое можно научиться видеть. Восприятие симптома происходит в сознании, будь то неизбывная печаль или боль от свежей раны. В первой части книги мы уже говорили, что в с е индивидуальное проявляется симптомами, а различие между болезнью или здоровьем базируется исключительно на субъективной оценке. Аналогично обстоят дела и на так называемом психическом уровне. Нам всем пора избавиться от мысли, что поведение бывает нормальным и ненормальным. Нормальность Это то, что чаще встречается, и поэтому она не может быть использована ни как классификационная единица, ни как оценочный масштаб. Нормальность, норма, не вызывает страха, но противостоит индивидуальности. Защита нормы – это тяжкий долг с традиционной психиатрией. Галлюцинация. Реально не меньше и не больше, чем любое восприятие. Единственное, чего и не хватает, это аплодисментов коллектива. Психически больной человек существует под тем же физиологическим законом, что и все остальные люди. Безумный с манией преследования проецирует на окружающих свою теневую агрессивность так же, как и тот, кто требует самого сурового наказания для преступника. Любая проекция – это безумие. Поэтому вполне правомерным является вопрос, когда безумие нормально, а когда становится болезнью. Психически больной и психически здоровый – это конечные точки пространственно-временного единства. являющегося результатом совместной деятельности сознания и тени. У так называемого психотика мы наблюдаем в экстремальной форме результат успешного подавления тени. Если все каналы и участки, где может осуществляться тень, оказываются надежно закрытыми, в какой-то момент происходит смена доминанты, и тень полностью захватывает власть над личностью. Она подавляет господствовавшую прежде часть сознания и с повышенной энергией восполняет все то, что другая часть сознания до сих пор не осмеливалась реализовать. Так рьяные моралисты становятся эксгибиционистами Боязливые и мягкие одуванчики превращаются в диких бешеных зверей, а прежде скромные незаметные личности страдают манией величия. Психоз тоже заставляет быть честным, потому что он начинает наверствовать упущенное с такой интенсивностью, от которой окружающим становится страшно. Это отчаянная попытка избавиться от о д н о с т о р о н н о с т и и вернуть себе равновесие. Но она связана с опасностью, что человеку больше не удастся выбраться из постоянного метания от одной крайности к другой. Найти золотую середину и добиться равновесия очень трудно. Иногда неудавшиеся попытки это сделать приводят к появлению маниакально-депрессивного синдрома. При психозе человек реализовывает свою тень. Безумие вызывает у окружающих чувство беспомощности и страха, потому что напоминает об их собственной тени. Безумный человек открывает дверь во тьму сознания, характерную для каждого из нас. Мы изо всех сил боремся, пытаясь подавить эти симптомы т о что нами руководит страх. Это вполне понятно, но понимание причин страха не помогает решить проблему. Подавление тени приводит к ее насильственному взрыву. Подавив ее снова, мы не решаем проблему, а откладываем. В этом случае, как и в любом другом, Первым необходимым шагом в правильном направлении должно быть осознание того, что у любого симптома есть смысл, дающий ему право на существование. Исходя из этого, можно определиться, как использовать симптом себе во благо. Думается, сделанных нами замечаний на тему психических симптомов вполне достаточно. Остается добавить... что психотик недостаточно откровенен, чтобы иметь возможность истолковывать свои симптомы. Его страх перед тенью настолько велик, что чаще всего он полностью проецирует его наружу. Заинтересованный наблюдатель сможет довольно легко интерпретировать, если он будет помнить о двух правилах, уже много раз упоминавшихся на страницах этой книги. Правило первое. в с е что пациент переживает во внешнем мире, есть проекции его сознания. Голоса, нападения, преследования, гипнотическое воздействие, попытки убить и так далее. Правило второе. Психопатическое поведение это вынужденное осуществление нереализованные тени. Психические симптомы интерпретировать нет смысла, они и так напрямую выражают проблемы и не используют дополнительных уровней для трансформации. в с ё что можно о них сказать, звучит довольно банально, поскольку не требует никакого перевода. Тем не менее, мы хотели бы поговорить о трех довольно распространенных симптомах, поскольку их обычно относят к области психических заболеваний. Это депрессия, бессонница и мания. Депрессия Депрессия – собирательное понятие для симптомов, связанных с чувством подавленности и заторможенности, вплоть до полной неподвижности. Наряду с этим наблюдаются повышенная утомляемость, нарушение сна, отсутствие аппетита, запоры, головные боли, ускоренное сердцебиение, болезненные ощущения, снижение физического тонуса, нарушение менструального цикла у женщин. В период депрессии человека часто мучает чувство вины. Он упрекает себя в чем угодно и пытается исправить прежние ошибки. Слово «депрессия» происходит от латинского «deprimo» – «задавить», «подавить». Возникает вопрос, что чувствует больной с симптомами депрессии? Кто его подавляет или что подавляет он сам? Вот три варианта ответа. Вариант первый – агрессия. Мы уже говорили, что загнанная внутрь агрессия преобразуется в физические боли. Можно добавить, что агрессия, подавленная на психическом уровне, ведет к депрессии. Если внешнее проявление агрессии блокировано, то она направляется внутрь, превращая отправителя в получателя. Подавленная энергия активизирует не только чувство вины – но и многие побочные соматические симптомы, которые бывают очень болезненны. Мы неоднократно говорили, что агрессия – всего-навсего особая форма жизненной энергии и активности. Когда человек испуганно старается подавить собственную агрессию, он тем самым подавляет энергию и активность. Психиатрия старается втянуть страдающего депрессией человека в активную деятельность, но пациент воспринимает это как угрозу, он избегает всего, что не имеет общественного признания, старается заретушировать агрессивные разрушительные импульсы, ведя безупречный образ жизни. Агрессивность, направленная на самого себя, находит самое яркое выражение – суициде. Если человек попытался покончить жизнь самоубийством, постарайтесь понять, против кого, собственно говоря, была направлена эта попытка. Вариант второй. Ответственность. Депрессия – экстремальная форма отказа от ответственности. В качестве примера можно привести послеродовую депрессию, И опять-таки самоубийство. Человек не предпринимает никаких действий. Ведет растительный образ жизни, точнее смерти. Но несмотря на отказ от жизни, он, через чувство вины, продолжает конфронтацию с ответственностью. На первое место выступает боязнь брать ответственность на себя, и происходит это как раз в тот момент, когда необходимо перейти в новую жизненную фазу. Вариант третий. Отказ, одиночество, старость, смерть. Эти понятия тесно связаны между собой и всегда должны соотноситься с последним, по нашему мнению, самым важным из них. Во время болезни Человек лишен всего живого – движения, перемен, общения. При депрессии человек волей-неволей вынужден приближаться к противоположному полюсу – полюсу апатии, застоя, одиночества, полюсу смерти. Смерть, которая занимает такое большое место в жизни пациента – это его тень. Конфликт состоит в том, что человек одинаково боится и жизни, и смерти. Активная жизнь связана с чувством вины и ответственностью, но именно этого человек и старается избегать. Взять ответственность на себя значит отказаться от проекций и принять собственное одиночество. Но оно для него равносильно смерти, потому что такой человек не умеет жить сам. Поэтому ему необходим кто-то, за кого он может уцепиться, как за единственную опору. Если такой человек опора уходит или умирает, это может послужить причиной депрессии. Пациент не хочет оставаться один, Не хочет принимать никаких решений, потому что за них придется нести ответственность. Он боится смерти и при этом не понимает, как можно жить полной жизнью. Депрессия заставляет быть честным. Она проявляет в человеке как неспособность жить, так и неспособность умереть». Бессонница. Бессонницей мучаются многие, поэтому велико и потребление снотворных препаратов. Сон – одна из основных потребностей человека, такая же, как еда и секс. Надежное, хорошо укрытое, удобное спальное место имеет огромное значение и для человека, и для животных. Усталые люди и звери готовы пройти большое расстояние для того, чтобы найти подходящее для сна место. Когда нам мешают спать, мы воспринимаем это как угрозу. Хороший сон связан со множеством привычек. Определенной кроватью, определенной позой, определенным временем суток и так далее. Нарушение привычек может привести к бессоннице. Сон – это уникальный феномен. Мы все умеем спать, хотя никто нас этому не учил. При этом мы не в состоянии объяснить, как это происходит. Треть своей жизни мы проводим в состоянии сна и практически ничего о нем не знаем. Мы хотим спать. Мы часто ощущаем исходящую из мира сна и сновидений угрозу. Мы пытаемся избавиться от неприятных ощущений, произнося успокаивающие слова «это всего лишь сон». Но если быть честными, надо признаться, что сны воспринимаются нами столь же реально, как явь. Если задуматься... Можно прийти к выводу, что мир нашего дневного сознания так же иллюзорен, как и ночные сны, ведь и тот, и другой мир с у щ е с т в у е т исключительно в нашем сознании. Откуда появляется уверенность, что та жизнь, которую мы ведем днем, реальнее, чем сон? Кто дал нам право употреблять перед словом «сон» частицу только. Любой приобретенный сознанием опыт действителен, неважно, как его называют, реальностью, сном или фантазией. Полезно попробовать мысленно поменять полюса дневной жизни и сна. Можно представить, что реальную жизнь мы ведем во сне и время от времени с определенным ритмом Прерываем его фазой, которая сейчас соответствует нашей повседневной жизни. Вангу приснилось, что он бабочка. Он сидел в цветах на тонкой травинке. Он порхал туда-сюда. А потом он проснулся и никак не мог понять, кто же он. Ванг, которому снилось, что он бабочка. Или бабочка. к о т о р ы й приснилось, что он ванг. Такая смена полюсов восприятия полезна для понимания того, что на самом деле. Ни одно из этих состояний сознания нельзя назвать более реальным, чем другое. Сон и бодрствование. Дневное сознание и сознание во время сна – это полярности. Одно компенсирует другое. По принципу аналогии, дню и свету соответствуют бодрствование, жизнь и активность, а ночи – темнота, покой, бессознательное и смерть. Сон иногда называют младшим братом смерти. Засыпая, мы учимся умирать и должны отказаться от всякого контроля, от намеренности, от активности. Мы должны отдаться, довериться Положиться на неизвестное с помощью силы воли и напряжения уснуть невозможно. Мы не можем сделать ничего, разве что создать необходимые предпосылки, а затем терпеливо ждать и надеяться, что сон, наконец, придет к нам. Наблюдать за этим процессом практически невозможно, н а б л ю д е н и е помешает сну. Все то, чего требует от нас сон и смерть, не является сильными сторонами человека. Мы все накрепко привязаны к полюсу активности. Гордимся тем, что способны действовать, руководствуясь разумом и держа над собой контроль. Отдаться, довериться, отпустить – все это нам не свойственно. Что же удивительного в том, что бессонница наряду с головной болью держит пальму первенства – Среди сотен других нарушений здоровья современного человека. В нашей культуре присуща односторонность. Поэтому мы испытываем сложности, сталкиваясь с противоположными плюсами. Это видно из приведенного выше перечня антагонистических понятий, аналогичных сну, бодрствованию. Мы испытываем страх перед чувствами, перед бессознательным, перед злом, темнотой и смертью, мы судорожно цепляемся за разум и дневное сознание, наивно полагая, что это поможет выстроить систему адекватных представлений о мире. Как только раздается призыв «Отпусти!», появляется страх, потому что любая потеря представляется нам огромной. Тем не менее, мы хотим спать, чувствуем необходимость сна. Так же, как ночь принадлежит дню, нам принадлежит наша тень, а смерть принадлежит жизни. Каждый день сон приводит нас на границу между здесь и там и показывает нам ночные теневые части нашей души, позволяя пережить непережитое и снова создает равновесие. Если у человека проблемы со сном, точнее говоря, с процессом засыпания, значит, он боится утратить контроль над разумом и довериться бессознательному. Современный человек не делает паузы между д н ё м и ночью, стремясь забрать в царство сна и мысли, и активность. Мы увеличиваем день за счет ночи так же, как пытаемся анализировать ночную часть своей души с помощью методов анализа дневной. Сознательная переориентировка полюсов нам недоступна. Человек, страдающий бессонницей, прежде всего должен научиться завершать свой день, чтобы иметь возможность полностью отдаться ночи и ее законам. Кроме того... Он должен уметь заботиться о бессознательном своей души. Это необходимо, чтобы выяснить, где же притаился его страх. Такого человека обычно сильно занимают мысли о том, что все земное приходящее, что рано или поздно наступает смерть, ему не хватает доверия и способности отдаваться. Эти вопросы мы уже поднимали, говоря об оргазме, говоря что и сон, и оргазм – это смерть в миниатюре, если человек слишком акцентирует внимание на неповторимости собственного «я», и то, и другое он будет воспринимать как опасность. Примирение с ночной стороной жизни – самое замечательное снотворное. Всем известный способ избавления от бессонницы – считать слонов или верблюдов – помогает отключить интеллект. Монотонность скучна левому полушарию, поэтому оно пытается избавиться от своего доминирующего положения. Эту закономерность используют во всех техниках медитации. Концентрация на одной точке, на дыхании или на повторении мантр приводит к переключению с левого полушария на правое, с дневной стороны на ночную, От активности к пассивности Если э т о естественная смена ритма Оказывается для человека сложной Он должен уделить больше внимания Тому полюсу, которого так старается избегать Того же самого хочет и симптом Он дает человеку достаточно времени Чтобы разобраться с ночными страхами и таинственностью Симптом заставляет честно признаться, что бессонница – это страх перед ночью. Избыточный сон свидетельствует о наличии противоположных проблем. Если человек спал достаточно долго, ему все равно трудно проснуться и встать. Значит, он боится того, что принесет ему день, боится активности и деятельности. Проснуться и начать новый день означает стать активным, действовать, принимать решения и брать на себя ответственность. Когда человеку трудно сделать шаг навстречу дневному сознанию, и он бежит в мир снов, в мир бессознательного, где осталось его детство, значит он пытается скрыться от требований жизни и ответственности за н е ё и процесс засыпания – это мини-смерть, то процесс просыпания – мини-рождение. Оказаться рожденным и получить сознание так же страшно, как умереть. Проблема связана с односторонностью нашего восприятия. Выходом из нее является все та же золотая середина, состояние равновесия, принцип «как так и». только тогда становится видно, что жизнь и смерть едины. Нарушение сна Бессонница дает повод задать следующие вопросы. Вопрос первый. Насколько я зависим от власти контроля, разума и наблюдения? Вопрос второй. Способен ли я отпускать? Вопрос третий. Насколько развиты во мне способность отдаваться и доверие? Вопрос четвертый. Уделяю ли я достаточно внимания ночной стороне своей души? А вопрос пятый. Насколько я боюсь смерти? Способен ли я адекватно оценить ее значение? Избыточная потребность спать заставляет задуматься над следующими вопросами. Вопрос первый. Неужели я бегу от активности, ответственности, осознанности? Вопрос второй. Может быть, я живу в мире снов и боюсь проснуться в реальности? Мании. Тема избыточного сна с неизбежностью приводит нас к теме мании, потому что в обоих случаях основным символом является бегство. Все, кто страдает какой-нибудь манией, постоянно находятся в поиске, но при этом они слишком рано останавливаются, застревая не на том уровне. Поиск может быть реализован только в находке. Иисус говорил, кто ищет, тот не должен останавливаться, пока не найдет. А когда он найдет, то будет потрясен. А если он будет потрясен, то удивится и сможет овладеть миром. Евангелие от Фомы, глава 2 Все великие герои мифологии и литературы – Одиссей, Дон Кихот, Фауст – были в поиске и не прекращали его до тех пор, пока не находили искомое. Поиск вел героев сквозь опасности, смуту, о т ч а я н и е и тьму. А когда они находили то, что искали, оказывалось, что ради этого – Действительно, стоило бороться. Каждый человек пребывает в странствии, будучи при этом прикован к побережью собственной души. Он не должен нигде задерживаться. Ему нужно искать до победного конца. «Ищите и обрящите», сказано в Евангелии. Но если человек боится испытаний и опасностей, усилий и сомнений, подстерегающих его на пути исканий, У него появляется мания. Цель своих поисков он подменяет тем, что уже найдено где-то на промежуточном отрезке пути и, следовательно, прекращает искать. Он поглощает свою якобы цель и никак не может насытиться, пытается утолить голод все большим количеством того же суррогата, не замечая. что аппетит после еды только возрастает. У него появилась мания, но ему не хочется признаваться в том, что настоящая цель потеряна из виду, что нужно начинать в с ё сначала и продолжать поиски. Его крепко держат страх, удобство и собственная слепота. Любое сомнение в правильности выбранного пути может привести к возникновению мании. Везде в засаде сидят сирены, готовые удержать и привязать к себе путешественника. К мании могут привести любые явления и предметы, если вовремя не разглядеть их сущности. с л а в ы и власть, деньги и имущество, удовольствие и аскетизм, еда и питье, научные знания и религиозный фанатизм, вино и наркотики. Все, что угодно, имеет право на существование в виде приобретенного опыта. И все, что угодно, может послужить источником мании, если мы не сумеем вовремя от него избавиться. По своей сути, мания – это боязнь нового опыта. Тот, кто воспринимает жизнь как путешествие, Кто все время находится в поиске, никогда не окажется во власти мании. Он ищет. Чтобы осознать, что ты находишься в поиске, нужно иметь достаточно мужества и признать, что у тебя нет родины. Теми, кто верит в привязанность, уже завладела мания. У каждого из нас есть цель поиска, которая оглушает душу, но проблема не в этом. Проблема в том, что нам хочется искать, не отказываясь от удобств и комфорта. Изучение того, что человек делает целью поиска, демонстрирует нам доминанту, к которой он стремится. Хотелось бы коротко в нескольких словах охарактеризовать основные цели поиска, воспринимаемые всеми как патология, потому что они направлены в сторону к от общепринятых. Обжорство, булимия. Жить значит учиться. Учиться значит обобщать и пропускать в сознание те принципы, которые до сих пор воспринимались как существующие вовне. Постоянное приобретение чего-то нового приводит к расширению сознания. е с духовный голод не утолять за счет опыта, он опускается на уровень тела и принимает форму голода физического. И этот голод уже не утолить, потому что пищей можно заполнить только желудок, но не внутреннюю пустоту. В одной из предыдущих глав мы говорили, что любовь – это способность раскрыться и вобрать в себя. Обжора – открывает не границы своего «я», а рот и поглощает им абсолютно в с ё ощущая любовь не на уровне сознания, а на уровне тела. Результатом его всепоглощающей любви являются только жировые отложения. Он ищет любви, одобрения, награды, но, к сожалению, не на том уровне. Алкоголизм. Алкоголь – это попытка найти цельный, бесконфликтный мир, в котором все люди – братья. Эта цель была бы прекрасна, но вся беда в том, что достичь ее алкоголик пытается путем избегания травмирующих ситуаций. Он не готов сознательно отнестись к противоречиям жизни и не может решать возникающие проблемы. Он заглушает свои проблемы и конфликты спиртным, любуясь на цельный, чистый, светлый мир, не понимая, что таким он видится ему только через призму алкогольных паров. Чаще всего алкоголик ищет и человеческой близости, и, Опьянение создает иллюзию такой близости, устраняя все преграды и препятствия, смывая различия в положении. Эта карикатурная близость дает возможность моментально предложить друг другу братство на всю жизнь. Но в подобной близости нет необходимой глубины и связанности, она кончается на дне бутылки. Курение Курение, как и дыхание, связано прежде всего с легкими, а те, в свою очередь, с коммуникабельностью, контактностью и свободой. Курение – это попытка стимулировать именно эти участки. Сигарета становится заменой раскованности и свободы. Реклама мастерски использует эту потребность человека, свобода ковбоя… преодоление всех препятствий во время полета, путешествия в дальние страны и общество веселых людей. Все эти желания вашего «я» якобы можно реализовать с помощью сигареты. Мы продвигаемся вперед семимильными шагами. Весь вопрос «к кому?» К женщине? К другу? А может быть, к свободе? Все эти настоящие желания можно воплотить иллюзорно. Дым сигареты способен затуманить истинную цель. Наркотики Гашиш марихуана связан с теми же проблемами, что и алкоголь. Человек бежит от своих конфликтов в особое прекрасное состояние. Гашиш создает видимость легкой жизни, лишенной резких контуров. Все становится более мягким, неприятности отступают. Кокаин и другие возбуждающие снадобья дают противоположный эффект. Они повышают активность и вследствие этого способствуют в какой-то мере успеху. На первый план выходит тема «Успех», «Результативность», «Признание». т о что наркотик такого типа – всего лишь средство повысить работоспособность. Стремление к успеху – всегда стремление к любви. Именно поэтому кокаин особенно распространен в мире шоу и кино. Любовный голод является специфической проблемой этих людей. Актер мечтает о любви и надеется удовлетворить эту потребность через благосклонность публики. Тот факт, что это невозможно, с одной стороны делает актера более человечным, а с другой стороны более несчастным. С возбуждающими препаратами или без них, мания связана с тем, что успех должен заменить любовь. Героин дает возможность полного бегства от всяких жизненных проблем. От всех вышеназванных наркотических средств резко отличаются препараты-галлюциногены, ЛСД, мескалин, грибы, содержащие псилоцин и псилоцибин и т.д. а л е е Их употребление обусловлено более или менее осознанным желанием обогатить опыт собственного сознания, проникнув в трансцендентность». В узком смысле с л о в о это не мание. И чем дальше продвинулся человек на пути расширения сознания, тем менее опасны для него наркотики, и тем меньше он в них нуждается. Но человеку принадлежит только то, что он сам наработал. Очень трудно интегрировать в свое сознание новое пространство, не оказавшись подавленным им. Проблема заключается не в самих галлюциногенах, а в сознании того, кто их использует Все, чего можно достичь при помощи наркотиков, доступно и без них, только гораздо медленнее Ну, а спешка всегда очень опасна Глава 22. Рак. Чтобы понять, что такое рак, опять-таки необходимо научиться думать по принципу а н а л о г и й Нужно понять тот факт, что любое явление, выделяемое и определяемое нами целое, единство среди единств, является с одной стороны частью другого. большего целого, а с другой стороны состоит из множества более мелких целых единиц. Например, лес, выделяемый человеком целое, является частью большего целого, ландшафта, и состоит из деревьев, целое более низкого уровня. То же самое относится и к самому дереву, оно является частью леса. и состоит из ствола, корней и кроны. Получается, что ствол так относится к дереву, как само дерево относится к лесу или лес, к ландшафту. Человек является частью человечества. В то же время он состоит из органов, которые в свою очередь являются частью человека и состоят из клеток, представляющих собой части органов. Человечество ожидает от отдельного человека, что он, по мере возможности, будет вести себя так, как наиболее выгодно для сохранения и развития человечества в целом. Человек же ожидает от своих органов, что они будут работать так, как наиболее выгодно для него». Орган ожидает от клеток, что они будут выполнять свою работу так, как нужно для сохранения этого органа. Как правило, система спокойно реагирует на исчезновение одной маленькой единицы. Но существует определенная граница, за которой существование системы может быть нарушено. Так, например, государство – может спокойно пережить тот факт, что некоторое количество его граждан не работает, ведет себя асоциально или выступает против существующего порядка вещей. Однако рост группы асоциальных элементов в какой-то момент становится опасным. Под вопрос ставится само существование государства как системы. Какое-то время оно будет пытаться защищаться Но, возможно, из этого ничего не выйдет, и распад государства будет предрешен. Самым перспективным средством защиты является своевременное привлечение к привычному порядку выбивающихся из системы граждан. Для этого им нужно создать привлекательную возможность работать для общих целей. Но обычно... Государство насильно подавляет или искореняет инакомыслие, лишь приближая наступление хаоса. С точки зрения государства, хаос порождается не подавлением инакомыслия, а самим фактом его существования. Государство требует послушания. Группа бунтарей хочет свободы для воплощения в жизнь своих идей, Понять можно правоту обеих сторон, но реализовать и те, и другие интересы, не идя на определенные жертвы, невозможно. Смысл наших рассуждений ни в коей мере не связан с попыткой создания новой социальной теории. Мы просто пытаемся объяснить, что происходит при Раке. Все большее количество клеток организма меняют свое поведение и, активно размножаясь, начинают процесс, который заканчивается не сам по себе, а при полном исчезновении питательной почвы. Раковые клетки не приходят извне, как, например, вирусы, бактерии или токсины. Это клетки, которые до определенной поры усердно служили на благо органа, И тем самым на благо всего организма И их задачей было поддержание жизни Внезапно мировоззрение клеток меняется Они теряют свои прежние жизненные ориентиры У них появляются собственные идеи Которые они начинают активно воплощать в жизнь Отказавшись от членства в союзе клеток Цель которых – благо органа Хаотическая деятельность, д е л е н и я распространяется очень быстро, при этом нарушаются всяческие морфологические границы, инфильтрация. Везде появляются опорные пункты этих клеток – метастазы. Остальные клетки они используют для питания. Рост и увеличение раковых клеток происходят так быстро, что снабжение через кровеносные сосуды не способно больше удовлетворить их потребности. Поэтому раковые клетки переходят от кислородного дыхания на более примитивную форму – брожение. Дыхание зависит от сообщества – обмен. Брожение любая клетка может осуществлять в одиночку. Быстрое размножение раковых клеток подходит к концу, когда они буквально сгрызают человека, которого использовали для питания. Возникает дефицит питания, и они терпят поражение. Но до этого времени их деятельность весьма успешна. Почему же эти клетки так себя ведут? На самом деле их мотивы вполне понятны. Раньше раковая клетка была одной из многих, вынужденных выполнять скучную работу для кого-то другого. Долгое время она так и поступала, но в один прекрасный момент. Организм вдруг утратил для нее свою привлекательность, потому что стал препятствовать ее индивидуальному развитию. Являясь частью многоклеточного существа, клетка была смертной и несвободной. Одноклеточное существо свободно и независимо. Оно может делать что угодно и может стать бессмертным за счет неограниченного размножения. Разве можно удивляться тому, что клетка вспомнила о своей прежней свободе и возвратилась к существованию одиночки? Она бросает прежнее сообщество, в угоду собственным интересам и хочет реализовать собственную свободу. Раковая клетка использует ошибочную концепцию свободы и бессмертия. Ошибка, заключенная в этом, казалось бы, стопроцентно успешном процессе, становится видна слишком поздно. когда не остается сомнений, что использование других клеток в качестве пищи обозначает и собственный конец. Естественно, человек не рад тому, что должен пожертвовать своей жизнью для жизни раковой клетки. Но ведь и клетка, не ставшая еще раковой, без особого восторга жертвовала своей жизнью ради жизни человека. Аргументы клетки настолько же правомерны, как и аргументы человека, но у них разный угол зрения. Оба хотят жить, реализовывая свои представления о свободе и защищая собственные интересы. Каждый готов пожертвовать ради этого жизнью другого. Происходит то же самое, что и в нашем примере с государством. Государство хочет жить... и реализовывать свои представления, но несколько инакомыслящих тоже хотят жить и реализовывать собственные представления. Государство пытается пожертвовать бунтарями. Если ему это не удается, революционеры приносят в жертву государство. Ни те, ни другие не принимают в расчет интересы соперника. Человек оперирует, облучает и травит раковые клетки до тех пор, пока в состоянии это делать. Но если побеждают они, жертвой становится человеком. Это самая древняя дилемма в природе – съешь ты или съедят тебя. Конечно, человек видит и бесперспективность поведения раковой клетки, и ее недальновидность – Но замечает ли он, что, ведя себя так же, пытается обеспечить свое существование с помощью той же самой раковой концепции? Здесь лежит ключ к пониманию характера раковых заболеваний. Не случайно в наше время рак получил такое широкое распространение. Мы самозабвенно боремся с ним, но до сих пор безуспешно. В форме рака мы переживаем только то, что существует в нас самих. Раковые заболевания – это характерная примета нынешнего времени и мировоззрения. Мы делаем все возможное, чтобы реализовать потребность в безудержном расширении собственных интересов. В политической, экономической, религиозной и частной жизни – Люди пытаются преследовать только собственные интересы, не обращая внимания на морфологические границы, расставляя где только возможно опорные пункты своих интересов – метастазы. Для людей существуют лишь собственные представления и цели всех остальных, они пытаются поставить на службу себе принцип п м паразитов. Мы используем в общественной жизни те же самые аргументы, что и раковые клетки. Наш рост происходит так быстро, что снабжение питанием серьезно отстает. с помощью коммуникативных систем мы можем охватить весь мир но никак не найдем времени пообщаться с соседом или супругом. В течение многих десятилетий мы используем окружающий мир как питательную среду, а потом с удивлением замечаем, что смерть источника питания – это и наша собственная смерть. Слепота и недальновидность современного человека не отстают – от слепоты и недальновидности раковых клеток. Имеют ли люди право жаловаться на рак? Ведь это отражение нас самих. Оно демонстрирует нам наше поведение, наши аргументы и конец пути. У людей образуется рак, потому что они сами и есть рак. Его нужно не побеждать, а понять. чтобы научиться понимать самих себя. Это наш великий шанс обнаружить слабые звенья в той концепции, которую и люди, и рак используют в качестве общей картины мира. Рак терпит фиаско от противопоставления себя обществу. Он следует только принципу «или-или» и защищает свою, независимую от окружающих, жизнь. Ему не хватает осознания великого всеохватывающего единства. Это непонимание, характерное и для человека, и для раковых заболеваний. Чем больше отграничивает себя эго, тем быстрее оно теряет ощущение цельности, частью которой является. У эго возникает иллюзия, что оно способно сделать что-нибудь в одиночку. Но один в той же степени означает единый со всеми, в какой и отъединенный от остальных. Человек теряет связь с истоками бытия в той степени, в которой отграничивает себя «я». Эго пытается удовлетворить свои потребности и диктует человеку путь, считая правильным и полезным только то, что способствует его дальнейшему отграничению и проявлению. Оно боится возможности стать единым со всем сущим, потому что это предопределяет его смерть. Вежливо, интеллигентно и аргументированно Эго защищает свое существование, используя самые благородные теории и самые чистые намерения, за которыми скрывается закон джунглей. Главное – выжить. Вот так и возникают в нашей жизни цели без цели. Считать целью прогресс нелепо, потому что он бесконечен. Цель может заключаться только в преобразовании чего-либо, а не в продолжении того, что и так есть. Заключенный вряд ли будет считать своей целью переход в более комфортабельную тюрьму, ибо его цель – свобода, ибо свобода – качественно иное состояние. Если же целью является единство со всем сущим, то это тоже переход на качественно новый уровень бытия. «Единство недостижимо постольку, поскольку ему в жертву нужно принести собственное «я». Покуда оно существует, и существует полярное ему все остальное, возрождению в духе будет предшествовать смерть этого самого ничтожного «я». Исламский суфи Руми великолепным образом раскрывает это в следующей притче. Некий человек подошел к двери любимой девушки и постучал. — Кто там? — раздался голос. — Это я, — ответил юноша. — Здесь не хватит места для меня и тебя. Дверь осталась закрытой. Через год одиночества и лишений человек вернулся и постучал снова, и снова голос спросил. — Кто там? — Это ты, — ответил человек, — и его впустили. Пока наше «я» стремится к вечной жизни, мы будем терпеть поражение так же, как раковые клетки. Раковая клетка отличается от обычной, завышенной оценкой своего эго. Ядро клетки соответствует мозгу. В раковой клетке возрастает значение ядра, и оно начинает увеличиваться в размерах. Изменения ядра соответствуют преобладанию эгоцентрического мышления. Раковая клетка жаждет бессмертия и находит его в делении и экспансии. Ни рак, ни человек не понимают, что, путая форму и содержание, ищут жизнь там, где ее нет и быть не может, в материи. Иисус говорил л Пытаясь сохранить жизнь, человек ее теряет. Чтобы получить содержание, необходимо принести в жертву форму. Другими словами, я должно умереть, чтобы мы могли возродиться в сущем, у которого нет обособленного бытия, потому что оно охватывает все. Здесь, наконец, теряет смысл я. Вопрос «я» или «кто-то другой». Большинство людей терпят неудачу как на эзотерическом, так и на религиозном пути, пытаясь впихнуть свое «я» в цель освобождения и просветления. Мало кто вообще отдает себе отчет в том, что «я», с которым они себя отождествляют, не может быть ни светлым, ни спасенным. Великое дело всегда связано со смертью эго. Мы не можем освободить «я», но можем освободиться от него. Тогда и сами получим свободу. Чаще всего с этим связан страх, что прекратится само существование. Но он говорит только о том, как мало мы о себе знаем. А ведь именно здесь и кроется возможность решить, Проблему рака. Только обуздав свое стремление к отграничению и научившись раскрываться и впускать, мы сможем стать частью целого и брать на себя ответственность за него. Тогда мы поймем, что общее благо – это и наше благо, потому что мы его частью. единое со всем сущим. Каждая клетка содержит в себе генетический код всего организма. Ей нужно только понять, что она во всем. Вспомните, микрокосм подобен макрокосму. Раковые клетки считают, что существует внешний мир, отделенный от них и зачастую враждебный им. Мы тоже в это верим, и эта вера несет в себе смерть. Противоядием может быть только любовь. Любовь способна вылечить, потому что учит открывать границы и впускать в себя другого, чтобы стать с ним единым целым. Если один человек любит другого, он относится к нему как к себе самому. Если человек любит животное, он не будет рассматривать его как источник питания. Речь здесь идет не о добрых делах и не о любви к животным, а о состоянии сознания, когда человек ощущает общность всего сущего. Любовь преодолевает все границы и барьеры. В любви объединяются и переплетаются противоположности. Любовь – это единение со всем сущим. Она распространяется на все и не останавливается ни перед чем. Любовь не боится смерти, потому что любовь – это сама жизнь. Тот, кто не ощущает такой любви, подвергается опасности, потому что его любовь. может опуститься на соматический уровень и попытаться реализовать свои законы в виде рака. Раковые клетки тоже преодолевают все границы и барьеры, отрицают индивидуальность органов и распространяются, не останавливаясь ни перед чем. Метастазы. Раковые клетки тоже не боятся смерти. Рак демонстрирует искаженную любовь, низводя ее на материальный уровень. Совершенство и единение могут быть реализованы только в сознании, но не на уровне материи, потому что материя является тенью сознания. В полярном мире любовь ведет к застою, В мире единства к свободному течению. Рак – это симптом неправильно понятой любви. Ну а символ любви и с т и н н ы й это сердце. Сердце – единственный человеческий орган, недоступный раку.